Наблюдатель. Моё сознательное решение о том, как наблюдать электрон, в некоторой степени будет определять свойства электрона. Если я буду интересоваться им как частицей, то получу о нём ответ как о частице. Если буду интересоваться им как волной, получу о нём ответ как о волне. Фридрих Капра, физик, философ. Чтобы до конца понять квантовую механику, и полностью определить то, что говорится о реальности, мы должны разрешить проблему квантовых измерений. Брайан Грин, физик-теоретик. Ткань космоса. Решительный демарш, который совершила на своём пути физическая наука, не каприз учёных, а их последняя надежда. Они осознали, чтобы объяснить субатомные феномены, нужно оставить физику как таковую, и создать математические формулы, описывающие состояние людей, занимающихся наблюдением, а не физические события. Эта идея была настолько эксцентричной, что ни одна группа учёных никогда не решилась бы принять её, если бы не возникла потребность в чрезвычайных мерах. Генри Степ. Учёные столкнулись с экспериментальным подтверждением того, что процесс наблюдения влияет на наблюдаемое явление. С этих пор науке пришлось отбросить представление 400-летней давности и принять революционную идею. Мы участвуем в создании реальности. Хотя характер и степень нашего влияния на мир все еще горячо обсуждается, стало ясно, важнейшая идея квантовой теории – Наблюдатель необходим не только для того, чтобы наблюдать свойства субатомного феномена, но и для того, чтобы заставить эти свойства проявиться. Фритьёв Капра. Наблюдатель влияет на наблюдаемое до того, как проводится наблюдение или измерение. Объект микромира существует в виде вероятностной волны, строже, в качестве волновой функции. Она не занимает никакого определённого положения и не имеет скорости. Волновая функция представляет собой лишь вероятность того, что при наблюдении или измерении объект возникнет здесь или там. Он имеет потенциальные координаты и скорость, но мы не будем знать их до тех пор, пока не начнём процесс наблюдения. В связи с этим пишет физик-теоретик Брайан Грин в книге Ткань космоса. Когда мы определяем положение электрона, мы не измеряем объективное ранее существовавшее свойство реальности. Скорее акт измерения плотно вплетён в создание самой измеряемой реальности. Утверждение Фритьефа Капра логически завершает рассуждения Грина. Электрон не имеет объективных свойств независимых от моего сознания. Всё это стирает грань между внешним миром и субъективным наблюдателем. Они, похоже, сливаются в процессе обнаружения или создания окружающего нас мира. Проблема измерения. Когда люди говорят о наблюдателе, они упускают важнейший аспект проблемы. А кто же это такой? Мы настолько привыкли к слову наблюдатель, что перестали понимать его смысл. А ведь оно обозначает любого человека, независимо от его пола, национальности, социального положения или вероисповедания. Но раз так, то каждый имеет способность наблюдать и изменять субатомную реальность. Вы можете взять любого прохожего, топ-менеджера, швейцара, проститутку, скрипача, полицейского. И все они могут делать это, а не только ученые в своих лабораториях. Это умение принадлежит каждому, потому что сама наука есть метафора, разъясняющая нам людям, что такое мир. Марк. Сегодня этот эффект наблюдения обычно называют проблемой измерения. В ранних описаниях данного феномена учёные постоянно использовали термин сознательный наблюдатель. В дальнейшем же они пытались избежать употребления в своих отчётах сомнительного слова сознательный. Дело в том, что в ином случае нужно было давать определение человеческого сознания. К тому же возникает вопрос: а если собака увидит результаты эксперимента с электронами, приведёт ли это к схлопыванию волновой функции? Отказавшись от использования в квантовой теории понятия сознание, физики окончательно утвердились в понимании того, о чём упоминалось ранее. Фантазии о том, что можно производить измерения и не влиять на наблюдаемый объект, должны быть навсегда забыты. Приславутая муха на стене не может сидеть себе и не влиять на реальность. И нам не следует беспокоиться о том, сознательна ли эта муха. Чтобы согласовать представления о наблюдателях, измерениях, сознании и схлоповании, учёные предложили множество теорий. Первое и по-прежнему часто обсуждаемое из них так называемая копенгагенская интерпретация. Копенгагенская интерпретация. Возникает вопрос: можно ли составить математическую модель того, что делает наблюдатель, когда он изменяет реальность? Пока ответ ускользает. Любые используемые нами методы математического описания, учитывающие наблюдения, приводит нас к нарушению непрерывности. Это объясняет, почему наблюдатель оставлен за пределами физических уравнений. Без него проще. Фред Алан Вольф. Идея о том, что наблюдатель неизбежно влияет на любой наблюдаемый им физический процесс, о том, что мы не нейтральные свидетели происходящего, просто-напросто обозревающие предметы и события. Впервые было высказано Нильсом Бором и его коллегами из Копенгагена. Вот почему эти положения часто называются копенгагенской интерпретацией. Бор утверждал: принцип неопределённости Гейзенберга подразумевает нечто большее, чем невозможность точно одновременно определить скорость и положение субатомной частицы. Вот как описывает выдвинутые им постулаты Фред Алан Вольф. Дело не только в том, что вы не можете измерить нечто. Этого нечто вообще нет до тех пор, пока вы не начнёте его наблюдать. Гейзенберг же полагал, что оно существует само по себе. Гейзенберг не решался признать, что до вовлечения в процесс наблюдателя не было никакого нечто. Нильс Бор не только утверждал это, но и решительно развил свои предположения. Так как частицы не возникают до тех пор, пока мы не начнём их наблюдать, говорил он. То реальность на квантовом уровне не существует до тех пор, пока никто её не наблюдает и не ведёт в ней измерения. Многие учёные отказывались признавать столь радикальный подход, явно противоречащий общепринятым представлениям о реальности. Эйнштейн и Бор часто спорили по поводу копенгагенской интерпретации ночи напролёт. Эйнштейн говорил, что просто не может этого принять. До сих пор в научной среде ведутся горячие споры, на это стоит скорее назвать яростными дебатами о том, является ли именно человеческое сознание наблюдателя причиной схлопывания и перехода волновой функции в состояние частицы. Гейзенберг считал, что проблему здесь создаёт человеческий ум. Он назвал акт измерения актом регистрации результата в уме наблюдателя. Прерывистое изменение волновой функции при регистрации происходит вследствие прерывистого изменения нашего знания в момент регистрации, что и проявляется в прерывистом изменении вероятностной волны. Писательница и журналистка Лин Мактакгарт так выражает эту мысль, избегая научных терминов. Реальность Это не застывшее желе. Это не сам мир, а его потенциальность, а мы своей причастностью к нему, актом наблюдения и осмысления, заставляем это желе застыть. Так что наша жизнь неотъемлемая часть процесса создания реальности. Его определяет наше внимание. Зачем была создана квантовая механика? Во вселенной Эйнштейна объекты обладают точными значениями всех возможных физических параметров. Большинство физиков сказали бы сейчас, что Эйнштейн ошибался. Свойства субатомной частицы проявляются только тогда, когда их принуждают к этому измерению. В тех случаях, когда они не наблюдаются, параметры микросистемы пребывают в неопределённом, туманном состоянии и характеризуется исключительно вероятностью, с которой может реализоваться та или иная потенциальная возможность. Брайан Грин. Ткань космоса. Квантовая механика возникла в 1970-е годы как попытка избавиться от сознательной составляющей квантовой теории. В этой области исследований был предложен чисто механистический взгляд на проблему измерений. В качестве активного фактора рассматривалось физическое измерительное устройство, а не внимание экспериментатора. Вот как описывает физик из Колумбийского университета доктор Дэвид Альберт. В яростных спорах о феномене сознательного наблюдения учёные стали вдаваться в нестрогие, а потому сомнительные рассуждения. Ну ладно, а может ли сознание кота привести к тому же результату, а сознание мыши В конце концов стало ясно, используемые в подобных дебатах термины были настолько неточными, а сами рассуждения настолько неопределёнными, что на них нельзя было построить научную теорию. Эта работа "Основы квантовой механики" представляет собой попытку выяснить одну из двух вещей: как можно преобразовать уравнение, чтобы объяснить изменения субатомных объектов, или Какие физические факторы необходимо учесть, добавить в описание привычной картины мира, чтобы показать, как эти изменения возникают? Короче говоря, основы квантовой механики – это взгляд на квантовую реальность с чисто физической точки зрения. Такой подход исключает проблемы, связанные с сознательным наблюдателем. Теория множественности миров Физик Ю Эверетт предположил, что при выполнении квантового измерения волновая функция схлопывается и даёт не один единственный результат, а реализует все возможные исходы трансформации в частицу. В этом процессе Вселенная размножается. Создаётся столько её версий, сколько существует возможных результатов измерения. Отсюда следует, Идея довольно громоздкая, но определённо расширяет сознание. Что существует бесчисленное количество параллельных вселенных, где осуществляются все возможные квантовые вероятности. А теперь подумайте. Всякий раз, как вы делаете жизненный выбор, одновременно возникает неизчислимое количество параллельных возможностей и, естественно, результатов этого выбора. Квантовая логика. На вопрос о том, Остаётся ли электрон неизменным? Мы вынуждены ответить: нет. Если нас спрашивают: "Изменяется ли со временем положение электрона?", мы должны сказать: нет. Если нам задают вопрос: "Остаётся ли электрон в покое?", мы отвечаем: нет. На вопрос о том, находится ли электрон в движении, мы говорим: нет. Роберт Оппенгеймер, создатель атомной бомбы. Математик Джон фон Нейман разработал строгое математическое обоснование квантовой теории. Рассматривая наблюдателя и наблюдаемый объект, он разбил рассматриваемый процесс на три этапа. Этап первый. Наблюдатель выбирает, какой вопрос задать квантовому миру. Этот выбор уже ограничивает свободу квантовой системы, сужая спектр её реакций. На самом деле, любой заданный вопрос ограничивает ответ. Если кто-то спрашивает, какой фрукт вы ели на обед, то ответ бифштекс уже не подходит. Этап второй. Развитие состояния волновой функции облака вероятностей эволюционирует так, как было описано волновым уравнением Шрёдингера. Этап третий. Реализация квантового состояния, отвечающего на вопрос изложенный на этапе первым схлопывания вероятностной волны один из самых интересных моментов в этой формализации принятие решения о том, какой вопрос задать квантовому миру каждое наблюдение предоставляет выбор что наблюдать и получается что такие понятия как выбор и свободная воля становятся частью квантового события вопрос Является ли собака сознательным наблюдателем, пусть остаётся открытым. Но ответ на вопрос, решает или нет собака это первый совершать квантовое измерение с целью исследовать волновую природу электрона, очевиден. Эта теория квантовой логики не определяет, что следует, а что не следует включать в микросистему, вовлечённую в процесс второго этапа. Это означает, что частью развивающейся волновой функции можно считать и мозг наблюдателя, а не только наблюдаемые электроны. В связи с этим возникло множество теорий, описывающих природу сознания, разума и работу мозга. Мы подробнее остановимся на этом в главе Квантовый мозг. Квантовая логика Джона фон Неймана выявила главную часть проблемы измерения. К измерению приводит лишь решение наблюдателя. Это решение ограничивает степени свободы квантовой системы, например, волновой функции электрона, и таким образом влияет на результат. Реальность. Неореализм. Неореалисты говорят: "Мы знаем, квантовая физика неверна, потому что мы не понимаем её парадоксов. Мы правы, потому что наша точка зрения общепринятая, и мы уверены, что как только узнаем больше и найдём скрытые факторы, строго докажем нашу правоту. Это подобно утверждению: мы знаем, что Элвис всё ещё жив, мы просто его уже не видим. Уилл. Неореализм научное направление, основанное Альбертом Эйнштейном. Он отказывался принять любые интерпретации реальности, из которых следует, что она не существует сама по себе независимо от наших наблюдений и измерений. Неореалисты считают, что реальность состоит из объектов, описываемых в классической физике. Парадоксы же квантовой механики лишь показывают, что эта теория не полна и не точна. Такой подход также называют интерпретацией скрытой переменной. Эйнштейн утверждал, стоит нам обнаружить какие-то скрытые факторы. И все парадоксы квантовой механики исчезнут. Реальность создаётся сознанием. Копенгагенская интерпретация и квантовая логика Неймана ставят во главу угла идею о том, что сознательный акт наблюдения ключевой фактор формирования реальности. При схлопывании вероятностной волны в частицу, то есть превращении возможного в фактическое, акт наблюдения играет решающую роль. Большинство физиков, представителей магистральных направлений в науке, расценивают это как фантазию, проистекающую из недопонимания проблемы измерения. Существует целое научное направление, в котором бурно обсуждается этот вопрос. Надо сказать, что дебаты на эту тему продолжались в течение тысячелетий. Древнейшие духовные и метафизические традиции веками утверждали представление Выраженные словами Амита Гасвами. Сознание – основа всего сущего. Фотоны и нейтроны – относительно новые предметы обсуждения в подобных дискуссиях. И их появление среди свидетелей феномена квантового измерения стало ярким явлением в науке. Неделимое целое. Когда мы осознаем роль наблюдателя, нас охватывает трепет. Мы склоняемся перед неведомым нам великим разумом, преобразующим энергию в такие виды реальности, которые невозможно даже представить. Мы воспринимаем парадоксы квантового мира как хаос, но чувствуем во всём этом скрытый глубинный порядок и гармонию. Это за пределами нас, это выше и глубже нас. Рамта. Ученик Эйнштейна Дэвид Бом считает, что квантовая механика показывает реальность неделимое целое в котором все находится в глубинной взаимосвязи за пределами обычного пространства и времени он выдвинул концепцию существования скрытого порядка скрытой не обнаружимой физической вселенной из которого вытекает явный порядок известная нам вселенная и Бесконечные преобразования этих порядков порождают разнообразие феноменов квантового мира. Бомовские представления о природе реальности привели к созданию теории голографической вселенной. Карл Прибрам использовал эту теорию для объяснения работы мозга и механизма восприятия. В недавней беседе с Эдгаром Митчеллом он сказал, «Мне кажется, что копенгагенская интерпретация не точна». Квантовая голография это намного более правильная модель реальности. Есть ещё и я. До сих пор мы говорили о наблюдателе как о неком усреднённом физическом лице. Но для многих из нас понятие наблюдатель связано с тонкими ощущениями внутренней жизни. Мы порой чувствуем, что глубоко внутри существует некий свидетель нашей жизни. Тепло его внимания обнимает нас и всё, что приходит к нам из окружающего мира. Во многих духовных традициях наблюдателем называют сокровенное невыразимое я, составляющее нашу истинную индивидуальность. Люди, практикующие техники отождествления с ним и наблюдения за своей внутренней и внешней деятельностью, преобразуют свою эгоистичную природу. Дзенская медитация здесь и сейчас, она заключается в том, что вы внимательно и бесстрастно наблюдаете в каждый момент времени за тем, что делаете и какие состояния у вас вызывают внешние события и объекты. Таким образом, вы осознаете все внутри и вовне, то есть постоянно присутствуете в настоящем моменте. Так же может быть описано как пребывание в состоянии наблюдателя. Неудивительно, что стремление связать внутреннего наблюдателя с наблюдателем квантового мира оказывается достаточно сильным. Ведь кажется, что научные представления ведут именно к этому. Субъект и объект тесно взаимосвязаны. Мы ощущаем внутреннего наблюдателя как пассивного свидетеля. Но верно ли это ощущение? Наука утверждает, что наблюдение активно оно оказывает на объект конкретное физическое воздействие. Здесь есть о чём подумать. Неважно, является ли человеческое сознание единственным действующим фактором. Тот факт, что любое измерение меняет состояние физической системы, уже открытие. Оно показывает: мы не можем получить от такой системы никакой информации, не изменяя её свойств. Мы нашли странный след на берегу океана неведомого и создали множество теорий, чтобы определить его происхождение. Наконец, мы добились успеха и сумели узнать, кто оставил этот отпечаток. И что бы вы думали? Это оказался наш собственный след. Когда наука ушла далеко вперёд, сознание вернуло себе из природы то, что само же и вложило в природу. Сэр Артур Эддингтон. Насколько сильно наблюдатель влияет на наблюдаемый объект? Вопрос в точку. Вот что говорит по этому поводу Фред Алан Вольф. Вы не изменяете реальность вокруг себя. Вы не изменяете стулья, грузовики, бульдозеры, ракеты. Нет. Но вы изменяете своё восприятие всех этих вещей, или, возможно, свои мысли о них, собственные ощущения получаемые от этих вещей собственное ощущение мира. Но почему мы всё-таки не можем изменить грузовики, бульдозеры, а также, например, катастрофическое положение дел с экологией на земле? Как говорит доктор Джоди Спенза, потому что мы потеряли силу наблюдения. Он верит в истинность теоретического посыла квантовой физики. Наблюдение напрямую влияет на наблюдаемый мир. Это считает учёный, должно побудить людей стать более внимательными наблюдателями. Далее Джо поясняет: субатомный мир реагирует на наше наблюдение, но средний человек теряет внимание, сконцентрированное на объекте, каждые 6-10 секунд. Так разве может быть значительным влияние человека, который не способен сосредоточиться? Возможно, мы просто плохие наблюдатели. Мы не хотим освоить навык концентрации внимания. Возможно, это действительно навык, а не что-то большее. Нам надо бы каждый день тратить часть личного времени на то, чтобы сидеть и наблюдать, а также проектировать своё желаемое будущее. Если делать это должным образом, наблюдать как надо, мы увидим, нам открываются новые жизненные возможности. Изменения повседневной реальности. Я всегда считала, меня невозможно вывести из равновесия. Я полностью контролирую свои эмоции, реакцию на людей и события. Но слушая Фреда Алана Вольфа, Джона Хагелина и прочих людей, дававших нам интервью, поняла: я лишь шарик, рикошетом отскакивающий от стен жизни. Как у меня после этих скачков ещё остаётся время вздохнуть? И почему голова не разлетелась на кусочки? Я всё внимательнее присматривалась к тому, что происходит внутри меня и старалась таким образом изменить восприятие всего, что находится снаружи. Моя жизнь стала иной. Течение времени замедлилось, теперь я могла наблюдать и делать сознательный выбор, вместо того, чтобы автоматически реагировать и потом сожалеть о содеянном. Бетси Давайте перейдём от субатама новомира к обычному человеческому. Что такое наблюдение? Для людей дверь в наблюдение восприятие. А из предыдущих глав мы выяснили, насколько сомнительным может быть этот процесс. Амит Гасвами говорит об этом так: Каждое наблюдение даёт нам информацию, которая откладывается в памяти, и воспоминания активизируются всякий раз, Когда мы сталкиваемся с повтором ситуации, при этом восприятие такой ситуации будет неверным. Она вызывает не только первоначальное впечатление, но и тянет за собой из памяти всю цепочку соответствующих ей воспоминаний. Отражение окружающих вещей в зеркале памяти делает возможным наше восприятие и самоощущение. И такое отражение даёт понимание того, кто есть я. Мы всего лишь модели из привычек, из воспоминаний, из прошлого. Другими словами, память, прошлое влияет на восприятие, оно влияет на наблюдение, и наблюдение влияет на реальность. Разве не удивительно, что системы самосовершенствования, например, курс чудес, представляют прощение как важный элемент практики, позволяющий изменить настоящее. Вспомните Евангелие. Как часто Иисус говорил о прощении, а в восприятии он сказал так: "И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?" И о наблюдении: "Возлюби ближнего твоего, как самого себя". Конечно, больше всего нас интересует, как изменить желаемым образом свою повседневную жизнь. То есть, вообще говоря, окружающий нас мир если реальность всего лишь ответы ума на приходящие извне вопросы и лежат эти ответы в конце длинной цепочки воспоминаний восприятий и наблюдений мы прежде всего должны задуматься над тем как нам удаётся сохранять реальность в каждый последующий момент той же самой что и в предыдущий в ответе на этот вопрос ключ к изменению наших судеб и судьбы мира С квантовой точки зрения, Вселенная невероятно интерактивна, заявил Дэн Винтерс в статье под провокационным названием: Существует ли Вселенная тогда, когда мы на неё не смотрим? В ней он рассматривает идею физика из Принстонского университета Джона Уилера, коллеги Альберта Эйнштейна и Нильса Бора, создателя термина чёрная дыра, о бытии посредством наблюдения. Учёный считает: мы не просто смотрим на то, что происходит на космической сцене, мы творцы, живущие в единой интерактивной вселенной. Проблема измерения всего лишь умозрительная задача, потому что её условия не реалистичны. Согласно им, наблюдатель находится вне наблюдаемого. Но даже простой измерительный прибор, например, градусник, взаимодействует с измеряемой системой и изменяет её. Градусник, имеющий комнатную температуру, в стакане с ледяной водой нагревает воду, пусть незначительно. После этого он показывает не температуру воды, а температуру системы вода-градусник. В этом проявление фундаментального свойства мира. Все аспекты реальности взаимосвязаны и воздействуют друг на друга. Ключевое понятие здесь взаимодействие. Мы могли бы сказать иначе. Все вещи в этом мире сочленяются, перепутываются и являются составными частями состояния вселенской волновой функции. На глубинном уровне реальности эта бесконечная вероятностная волна схлопывается и переходит в состояние мира, который доступен нашим органам восприятия такова идея единства целостного мироздания что схлопывается в частицу всё остаётся один вопрос а разум дух сознание они волна или частица они что-то или ничто в мире иллюзий разница между что-то и ничто может быть всего лишь такой иллюзией на которой держатся все остальные подумайте об этом Можно ли идентифицировать себя как наблюдателя, если вы наблюдатель? Кто или что есть я? Кто или что есть наблюдатель? Я и наблюдатель одно и то же. Можете ли вы наблюдать внутри себя что-то кроме того, что ощущаете как я? Если вы станете наблюдателем своего внутреннего мира, как это изменит ваше восприятие реальности? Если вам предложат стать наблюдателем, чтобы создать новую реальность, насколько сильно вы сможете сосредоточить внимание при наблюдении? Какую реальность вы создаёте в своём нынешнем состоянии? Как долго вы можете удерживать своё внимание на каком-либо объекте или мысленном представлении? Продолжает ли реальность существовать, пока вы не наблюдаете её? Если для того, чтобы схлопнуть реальность, нужен наблюдатель, то что поддерживает ваше тело в целостном состоянии, когда вы спите. Кто или что в этом случае выполняет функцию наблюдателя?